той самой что семь лет назад впервые сыграл эту детективную пьесу марселели огромный успех шарпантье его подставное лицо похищает кассу актерам нечем платить дабы компенсировать им потери александр организует гастроли в пригородах и в провинции. Конечно же, он не упускает случая сыграть пьесу и в ведь именно там и происходит действие пьесы, именно там основал он когда-то свой первый театр. И негр простодушно упивается овациями. С еще большей простотой и простодушием он в гостинице преображается в повара и сам готовит ужин для актеров а сотни людей толпятся за окнами, чтобы присутствовать при этом в В ноябре, в сопровождении своей дочери Марии и племянника Альфреда Летелье, он гастролирует с лекциями в Австрийской империи. Глупо было бы даже и предполагать их у неуспех. Из всех стран, которые он посетил, предпочтение он отдавал Венгрии. И неудивительно, когда он присутствовал на первом заседании Академии в Пеште, при моем появлении весь зал поднялся и на фоне аплодисментов трижды прохвечал национальное приветствие. Если бы Парижская Академия имела бы хоть какие-то отношения со своей сестрой Академией в Пеште, и если бы слышала она эти аплодисменты, она бы со стыда сгорела. Общество пожарников дарит ему почетный меч. Городской театр играет капитана Пола. За ужином бедный водопей должен выдержать с венгерским вином, самым горячительным из всех существующих вин, 25 тостов, и на каждый ответить. Во славу знаменитой его теории, которая в подобном поединке отдает пальму первенства пьющим перед пьющими, Я устоял перед моими венгерскими собутыльниками. Хотя предшествующий его опыт тут явно не помешал. Раз устоял перед собутыльниками грузинскими, можно уже не опасаться никаких других. И черт побери, как же были желанны проститутки на берегах Дуная. Как будто бы вся красота, которую искал повсюду и очень редко находил в самых разных местах, сосредоточилась здесь, среди этих жриц Венеры. В Париж он возвращается в январе 1866-го. Гонкоры в своем дневнике записывают посреди разговора Белогалстучный, беложилетный, огромный, счастливый, как преуспевающий негр, входит Дюма-отец. Он приехал из Австрии, был в Венгрии. Богемий рассказывает о Пеште, где его драмы играли на венгерском языке, о Вене, где император предоставил ему для лекции зал в своем дворце. Говорит о своих романах, о своей драматургии, о своих пьесах, которые не хотят ставить в комедии францессы, о запрещении его шевалье де Мезон руж об одной театральной привилегии, которую он никак не может добиться, и потом еще о ресторане, который он хочет открыть на Елисейских полях. Я – огромная я, переливающееся через край, но блещащее остроумием и забавно приправленная детским тщеславием. Вместе с Мари он переезжает в дом номер 107 по бульвару Мальзерб, рядом с парком Монсо, и готовится к новой театральной битве премьере Габриэла Ламбера 16 марта. Сценарий на основе романа 1844 года принадлежал Амадею де Жале. Александр сделал окончательную редакцию Как обычно, героя, занимающегося подделкой документов, милует Луи Филипп. Но на сей раз, как будто и речи нет о проявлении горячей благодарности автора к «Королю Груши», директор театра «Амбигю комик Шелли», не поскупился ни на актеров, ни на оформление. И Александр совершенно спокойный. «Я уверен в моей пьесе. Нынче вечером мне... На критиков наплевать».